Глава двадцать вторая. Я задумчиво смотрела на дракона. Как же на сестру похож, зараза. А вот только Олта всегда допускала неоднозначность подхода и прислушивалась к окружающим. Этот же как из бревна вытесан. Есть его мнение и неправильное. И сейчас ему было сложно себя сломать настолько, чтобы прислушаться к кому-то другому, кроме себя. Более того. «Прислушаться к женщине, у которой и своего мнения-то быть не должно». «Ты все еще хочешь вступить в мой род?» — спросила я его. «А что, может, и для этого Бог меня сюда отправил, чтобы я этих двоих соединила? Хотя с ними тут и посидеть можно». «Да», — не колеблясь, — ответил он. «И готов подчиняться женщине?» — приподняла я бровь. «У него явно сложности с этим». Ютис поколебался несколько секунд и обреченно произнес. «Тебе попробуй не подчинись!» Я кивнула, принимая такой ответ. «Никаких гаремов! Никогда! Узнаю, кастрирую!» — предупредила. Дракон задумался на минуту, но, усевшись обратно в кресло, кивнул. «Согласен!» Я усмехнулась. «Интересно, сколько он еще ограничений сможет принять?» За Ютиной можешь ухаживать и добиваться ее внимания без принуждения. Не дай бог испугаешь девку. Я ее и так из такого ада вытащила. Ада? Не понял драконий принц. Я вздохнула, понимая, что придется ему рассказать о жизни девушки и том состоянии, в котором я ее видела в последний раз до сегодняшнего дня. Слова подбирала с трудом, так чтобы было все понятно, но в то же время чтобы он осознал всю серьезность ситуации. «Я убью его!» — взревел Ютис, вскочив на ноги и приготовившись куда-то бежать. «Поздно!» — осадила его я. Ее муженек уже отдал проведению душу. Каритер растерзал его на месте. Дракон немного остыл, как-то весь посерел и опустился в кресло. «Если бы я знал, выкрал бы, нашел бы все равно!» Его голос был пропитан раскаянием. «Ты не виноват», — приободрила его я. «Виноваты те, кто сделал все это». «Не прощу отца. Никогда». Сквозь зубы прошипел он. «И себя не прощу. Она теперь всю жизнь бояться будет». «Блин, эти средневековые мужики со своими ненормальными понятиями. Вечно все из крайности в крайность». «Не будет, если найти к ней правильный подход». Принц тут же сел и пристально на меня посмотрел, ожидая готовую инструкцию по применению. «Постарайся дать ей время к тебе привыкнуть. Дари недорогие маленькие подарки, разговаривай с ней, интересуйся ее жизнью, попытайся найти какие-то схожие интересы. Ничего не спрашивай пока про ее покойного муженька и погибшего ребенка. Стань ей другом». После этих слов я вдруг сама задумалась над тем, что принц Каритер меня приручал точно так же, и усмехнулась. Схема рабочая, значит, и здесь поможет. — А если она никогда не сможет быть со мной? Если всегда будет бояться? — неуверенно спросил меня дракон. Я ободряюще улыбнулась. — Человеческая психика — странная вещь, но она всегда затирает ужасные периоды жизни временем. Нужно просто наполнить это время другими яркими и приятными событиями. В дверь постучали, и я оборвала свою речь. К нам заглянула Суриза. — Любовь, входи, — кивнула я. — Мы уже закончили. Она уверенно прошла и положила на стол разрешение о принятии в рот. Я перечитала, кивнула и подписала. «Я сейчас отправлю Иртыша во дворец, и завтра утром уже привезут книгу рода», — тихо сказала Димоница Я кивнула. «Покои для принца готовы?» — спросила ее. «Да». Журиал стоит за дверью, чтобы отвезти его высочество. «У этой женщины все всегда было учтено и сделано». Я кивнула. Ютис поднялся и, странно посмотрев на меня, откланялся. «Проблемный мальчик». Суриза покосилась на закрывшуюся дверь. «А кто у нас проблемный? Олта замуж за Мура собралась». «Да ладно!» Демоница упала в кресло. «Нет, я видела, что он к ней неровно дышит, но все же...» «У Мора с непонятно что». «Принц Каритер меня замуж хочет взять». Я легла щекой на столешницу. Устала. «А еще он сейчас где-то бьет морду» владыке драконов из-за моего похищения. Рядом что-то упало, но я не обратила внимания. Так что самое проблемное в замке пока что я. «Провидение!» — взмолилась Суриза. «А я-то думаю, чего это король-стражу приставил к нам?» «Угу!» — согласилась и нехотя подняла голову. «Я так есть хочу!» — призналась демоница кормили меня в кухне. Хаддерин расстарался, услышав о том, что я появилась в замке. Приготовил 18 блюд из дичи и овощей. С удивлением заметила борщ. Оказывается, это Коля научил гоблина готовить. Даже припасы выделил из сусека на фане. Ох, домовой вернется, ворчать будет не одни сутки. После сытного ужина я отправилась к себе в комнаты. А что? «Принца Каритера все еще не было, а мне бы в школу. А как?» «Да и он должен понимать, что я нервничаю». Я схватила книжку из личной графской библиотеки, мельком отметив, что это история королевской семьи, и попыталась почитать, чтобы успокоиться. Раскрыла где-то на середине и принялась вчитываться. «Точно знаю, что если чем-то заняться, то станет легче. Должно стать». Однако стоило мне увлечься хитросплетениями и родственными связями прадеда моего принца, как послышался звук открывшегося портала. Я тут же вскочила на ноги, уронив книгу на пол. — Как тебе в голову пришло не сказать мне, что ты не идешь с нами? Накинулась, едва принц-каритер появился. Ну, осеклась, стоило мне увидеть вымученную легкую улыбку и неяркий свет в серебристых глазах. — Что случилось? Напряглась я. «Тебя ранили? Тебе больно?» Подбежала к нему, чтобы просканировать и определить повреждения. Однако меня быстро притиснули к себе и уткнулись носом в волосы. «Подожди немного», — невнятно пробормотал мужчина. «Я замерла, давая ему время прийти в себя. И себе тоже. Что-то было не так. Что он узнал, пока находился неизвестно где?» «Тебе нельзя возвращаться в школу!» Четко отрезал он, рвано выдохнув. «Почему?» Я нахмурилась и подняла лицо, чтобы видеть его эмоции. «Портал открыл магистр Перико», — тихо сказал он. «Что?» «У меня лицо вытянулось!» «Быть этого не может!» Я отрицательно помотала головой, отказываясь верить в такую возможность. «И все же он во всем сознался», — отрывисто возразил принц, допуская такое предательство. «Или его заставили?» «Кари, барон Декар сказал, что в школе была женщина, именно она им помогала, так что...» Я осеклась от пришедшей в голову мысли. «Магистр жив?» — спросила дрожащим голосом. «Да», — не очень уверенно ответил Каритор и отправил пару вестников. Магиана солтит, за ним присмотрит. Ясно. Зам-директору школы досталось. Но то, что он жив, не могло не радовать. Нужно расспросить его о женщине и барона допросить. Задумалась я над списком. Барона уже не допросишь. Покаялся принц. Я кивнула. Неприятный был демон, однако наследник трона зря укокошивает свидетелей. Они же завсегда полезны. «А владыка драконов?» Я вновь посмотрела на его лицо. Сбежал, пока я отвлекся на портал. Оставил лишь свою стражу и приспешников мне на растерзание. Признался он нехотя. Он уже прислал отцу гневное письмо по поводу моего и твоего поведения. Попросил не допускать своего сына до вступления в твой род. «И что?» – забеспокоилась я. Серебристые глаза насмешливо блеснули. Отец ответил, что уже подписал разрешение. — Мол, владыка не успел со своими претензиями, — ответил он. Я хмыкнула. — Король воистину мудр. Можно мне в школу? — сделала щенячьи глазки. — Нет, — покачал он головой. — Ну, пожалуйста. Там же вещи все остались, и Олта, и экзамены скоро, — напомнила я. И лечебницу мне надо регулярно проверять, там же больные. И лекарей доучивать. Ты уже переведена на третий курс моим личным указом. Ясно, Блад, он и на Миаре, Блад. Я сама хотела, расстроилась. Все знают, что ты бы справилась, а потому никто возражать не рискнул. Пожал он плечами. А в лечебницу будем наведываться хоть каждый день, это не проблема. Я обрадованно закивала, но тут же снова посмурнела. «Там драконий принц хотел с тобой поговорить», — вспомнила. Меня мягко прижали к твердому телу. Потом загляну. Я соскучился. Его губы скользнули мне по уху. Я хихикнула от щекотки. Я тоже соскучилась. Думаешь, это нормальное состояние для тяжелой стадии привязки? Я в очередной раз попыталась узнать об этой самой стадии и его ощущениях, однако мне в очередной раз мягко отказали. «Я рад, что ты испытываешь ко мне такие чувства». Совершенно искренне ответил он, проигнорировав мой вопрос. «Как же с этими принцами тяжело?» «Каритер, а кто сейчас присматривает за Олтой?» Я отстранилась, иначе сейчас поцелуями на него накинусь и так ничего и не узнаю. — Нафаня и Мур, — хмыкнул он, — не беспокойся. — Все под контролем. Владыка больше не прикоснется к вам и пальцем, иначе его собственный сын свергнет его с трона. Я кивнула. — И чем я буду заниматься, пока вся школа будет сдавать экзамены? — вздохнула, подняв с пола книгу. Не услышав ответа, повернулась к аритеру и с удивлением уставилась на его смущенное лицо. — Я... Он смутился еще сильнее и сжал руки в кулаки. «Да что ж такое-то? Что?» Каритер выдохнул. Отец настаивает на проведении брачного ритуала. Поморщившись, сознался он. «Он думает, что это остудит многие горячие головы и выведет тебя из-под удара». Я нахмурилась. «Он поморщился, потому что ему противно думать об этом?» или он меня принуждать не хочет. Второе выглядело куда более вероятным. — А это долго? — спросила я осторожно. — Ну, сам ритуал. Одна ночь. Каритер нервно потоптался на месте. Но пройти эта ночь должна в землях Эла. Это прародительница расы Тилико, там еще живут их предки, и там находится королевский дом демонов. Ритуал будет проводить жрец их расы. «А как же быть с девственностью?» — спросила я. «Этот вопрос мы с ним детально еще не обговаривали». Скулы принца залили, но он все же ответил. «Подойдет любая твоя кровь». «Фух!» — радостно выдохнула я. «Тогда ладно!» «А это точно сейчас надо сделать? Или все же можно подождать?» — с надеждой спросила. «Ты не желаешь замужества со мной», — печально улыбнулся Керитер. Я нервно вздрогнула. Неужели мое поведение он воспринял именно так? Я же не его не желаю. «Я хочу за тебя замуж», — ответила спустя минуту. «Но ты же идешь в комплекте с королевством и кучей обязанностей. Был бы ты лавочником или просто местным дворянином, человеком с обычной работой». «Но ты же принц демонов!» «И ты бы обратила на меня внимание, будь я кем-то другим?» Почти неверяще спросил он. «Деньги и положения я сама могу заработать», пожалая плечами. «Опытный медик нигде не пропадет. И если бы ты попал мне в пациенты, а потом периодически попадался на глаза, думаю, твое положение мало бы что изменило» точнее, твой невыгодный для меня статус, и так не смог оказать негативное влияние на мое отношение к тебе, — пояснила я. — Принц королевства теперь невыгодный статус? — переспросил он, пряча усмешку. — Очень, — серьезно ответила ему. — Слышали бы тебя придворные. Они готовы глотки друг другу рвать хоть за кроху власти. Все же улыбнулся он. — И что хорошего? — Мне потом их латать и зашивать», — развела я руками. Каритер подошел ко мне и сгреб в охапку, обхватил мое лицо ладонями и поцеловал. «Я рад, что тебе нужен только я. К сожалению, как единственный наследник, я не могу бросить отца и королевство. И я понимаю, что тебе тяжело принять то, что я не дал тебе выбора. Переживу», — невнятно пробормотала в его губы. «Ты важнее». С глухим стоном он прижал меня к себе, утягивая в крыше сносный поцелуй. Думать не хотелось, сколько у него было женщин. С другой стороны, если я все правильно поняла про привязку, больше никого не будет, кроме меня. «М -м -м, «Хозяюшка!» — позвал меня достаточно громко голос Николая. Я резко отстранилась от принца, пытаясь понять, что происходит. «Чего?» — спросила, надеясь, что не ослышалась. Сюда этот э, чертякокрылатый идет. Он тут за человечкой немного погонялся. Просветил меня домовой. В каком смысле погонялся? Не поняла я. Не носился же он за ней с воплями по замку. Он все ранние цветы в саду у жюрила срезал и ей отнес. Поросенок недорезанный, а она не приняла. Так он дверь к ней выбил и все равно цветы вручил. Вон от чего. «Теперь еще и дверь латать». «Вот придурочный!» — схватилась я за голову, но сказать больше ничего не успела, так как в дверь решительно постучали. «Входи!» — разрешила. На пороге тут же показался взъерошенный Ютис. «Не отдавай ее никому, кроме меня!» — распорядился он, кивком головы поприветствовав каритора. «Кого и кому не отдавать? Нет, я сразу поняла, о ком речь». Просто поведение у него страдало, а потому и проучить можно было немного. Ютину, не отдавай ее никому, пока я ее не завоюю. Дернул он головой. Чего это? Если она сама захочет, то я буду не против организовать ей адекватного мужчину, который не будет ее пугать и ломать двери. Спокойно ответила. Ведьма! Зашипел дракон, но осекся, напоровшись на тяжелый взгляд принца демонов она не захотела принять букет. это не повод портить замковое имущество Разозлишь, Коля, он тебя и отравит пообещала я или еще чего поинтереснее устроит он у нас выдумщик и Ютис, явно не привыкший к тому что на любую силу найдется управа сник и что теперь делать в отчаянии спросил он ждать ты ей и нескольких часов не дал чтобы привыкнуть к тому что ты есть рядом. И спрашивать нужно ее о том, чего она хочет. А то ведешь себя, как обезьян в пещере. С женщиной нужно разговаривать, а не пытаться ей насильно сделать хорошо. Я уже не знала, как еще объяснить ему то, как себя нужно правильно вести по отношению к запуганной мужчинами девушке. — Я понял, — мрачно сообщил мне дракон, и пятясь вышел за дверь. — Я с ним поговорю. Каритер коротко обнял меня и вышел следом. Я же осталась стоять посреди комнаты почти одна. Почему почти? Не подерутся? Коля важно шагнул из стены. Не должны, пожал я плечами. Но можешь приглядеть. А еще лучше запомни имена, что назовет принц драконов. Что ж, пошпионим немного. Проворчал домовой и исчез партизанить. А что, я и так все время все по факту узнаю. Не очень-то приятно знать, что за тобой охотятся какие-то неизвестные киллеры, непонятно зачем. А так хоть в курсе каких-то событий буду. Интересно было бы побывать на допросе магистра Перику. Может быть, его высочество соизволит сделать мне такой маленький свадебный подарок? С лордом Ирнесом мне также не дали пообщаться. Может быть, тоже попросить? чтобы лишний раз не бегать». Махнула рукой на все и снова взялась за книгу. Все равно принца теперь ждать, чтобы спрашивать. И Колю, чтобы узнать, о чем принцы общались. Тфу, ну и компания у меня подобралась. Отложив книгу, отправилась проверять, как там Ютина. Наверняка напугана неадекватным принцем. «Ох, мужики!»